Глава 14. Проснувшись, мы пересмотрели всё добро, награбленное шайкой на разбитом пароходе. Там оказались и сапоги, и одеяло, и платья, и всякие другие вещи, а ещё много книг, подзорная труба и три ящика сигар. Такими богачами мы с Джимом ещё никогда в жизни не были. Сигары оказались первой сорт. До вечера мы валялись в лесу и разговаривали. Я читал книжки,